8. Записи с автоответчика. Далее следует подборка телефонных сообщений, датированных последней неделей октября 2010 года. Приводится только предложение о помощи. Тревожные сообщения исключены из списка. им слушай. Пауза. Я знаю, что это странно, звонки и всё такое, особенно после той сцены на парковке на прошлой неделе. Это неловко смотрелось, и я сожалею о случившемся. Может быть, мне не стоило произносить те слова, которые я тебе тогда сказала. В любом случае... Пауза. Я беспокоюсь о тебе, имп. Давай как-нибудь поговорим, хорошо? Думаю, было бы неплохо, если бы мы могли пообщаться. Абалин Армитидж. Инди, это администратор из кабинета доктора Огилви. Я звоню, чтобы напомнить вам о сеансе, назначенном на послезавтра в 5 часов вечера, «Пожалуйста, дайте нам знать, если вы не сможете прийти, и нужно будет переносить дату. Спасибо». «Привет, имп. Ты не можешь постоянно пропускать свои смены. Я больше не могу закрывать на это глаза. Ты даже не удосужилась сообщить, что заболела. Я больше не могу позволять тебе вот так ускользать. Ты знаешь почему. Ты должна позвонить мне, как только прослушаешь это сообщение. Нам нужно поговорить». Билл, мой бывший руководитель с работы. Индия, это доктор Огилви, ты пропустила вчера свой сеанс в 5 часов. Нам придётся взять за него оплату, поскольку ты заранее не оповестила об отмене. Раньше ты никогда не пропускала сеансов, либо заранее сообщала о переносе, поэтому я немного обеспокоена, особенно после нашей последней встречи. Позвони мне, когда тебе будет удобно. Магдалина Огилви. Это снова Билл. Я оставлял сообщение тебе на мобильный и на стационарный телефоны, а ты так и не перезвонила. Я не понимаю, что происходит. Надеюсь, ты в порядке, но у меня нет другого выбора, кроме как тебя уволить. Мне правда жаль. Ты должна знать. Я не хотел, чтобы до этого дошло. Ты всегда была отличным работником, но ты просто не оставила мне выбора. В любом случае, приходи, когда сможешь, и забери причитающуюся тебе зарплату. Спасибо. Билл. Четвёртый звонок за четыре дня. Имп, это снова Аболин. Пожалуйста, позвони мне. Второй звонок. «Индия, это тётя Элэйн. Сегодня утром мне звонил твой психиатр. Она говорит, что ты пропустила свой последний приём и даже не удосужилась позвонить. Это не похоже на тебя, и она со мной согласилась. Она волнуется, и я тоже. Позвони мне, детка. Дай мне знать, что с тобой всё в порядке». «Индия, это снова доктор Огилви. Я вчера разговаривала с твоей тётей, и она сказала, что не общалась с тобой уже пару недель». «К тому же, как мне известно, тебе необходимо пополнить запасы лекарств по двум рецептам и...» «Ну, раньше ты всегда своевременно связывалась со мной, когда тебе необходимо было перенести встречу. Пожалуйста, позвони». Огилви, второй звонок. «Это опять Аболин. Кажется, я тебя разозлила, поэтому больше звонить не буду. Я чувствую себя дурой, оставляйте сообщение Мне действительно не хотелось в тот день тебя расстраивать». Если ты излишься, я, наверное, это пойму». Долгая пауза. «Так что да, я больше не буду звонить. Не люблю навязываться, но я всё ещё хочу с тобой поговорить. Можешь позвонить мне в любое время. Или не звони, как хочешь. В любом случае, я надеюсь, что ты в порядке. Я не просто так это говорю, поверь». а Абалин. Шестое сообщение. «Индия, напомню, что на прошлой неделе тебе нужно было оплатить арендную плату». Это просто напоминание. Нам бы очень не хотелось взымать с тебя пеню за просрочку. Фелисия, моя домовладелица. Детка, я до сих пор не получила от тебя вестей, и уже несколько дней ты мне не звонишь. Если что-то не так, ты должна сообщить нам об этом. Сегодня днём я снова разговаривала с доктором Огилви. Она сказала, что до сих пор не получала от тебя весточки, и мы обе волнуемся. Я подумываю тебя навестить. Позвони мне. Тётя Элэйн. Второй звонок. «Индия, пожалуйста, возьми трубку, если ты дома». Я снова разговаривала с твоей тётей около часа назад. «Если ты не принимаешь лекарства, мы должны об этом знать». Огилви, третий звонок. «Слушай, я знаю, что пообещала больше не звонить, но прошлой ночью ты мне приснилась, и это был очень хреновый сон». Абалин, седьмое и последнее сообщение. «Индия, я снова по поводу арендной платы». Какая-то часть меня всегда считала, что никому нет дела до того, жива я или исчезла с лица Земли. Очевидно, что я ошибалась. Люди продолжали звонить, пока автоответчик и память голосовой почты не оказались переполнены. Я едва осознавала, что телефон звонит не переставая. Это было две с половиной недели назад. С тех пор успел прийти и умчаться прочь Хэллоуин. Я даже не уверена, что обратила на это внимание. Сейчас середина ноября, и деревья вдоль Уиллоу-стрит стоят почти голые. Кстати, на Уиллоу-стрит не растут ивы, а на Оук-стрит нет дубов. Игра слов. Уиллоу-стрит в переводе с английского — «евовая улица», а Оук-стрит — «дубовая». Вполне возможно, когда-то они там были. Как я уже говорила, множество мест в Провиденсе носят названия, которые больше им не подходят. 26 октября, на следующий день, после того, как я столкнулась с Аболин возле детского музея, я перестала принимать лекарства. Сначала я просто об этом забыла. Я вообще довольно забывчива, поскольку уже много лет живу на лекарствах. Но через день-два я поняла, что не принимаю их, потому что просто не хочу это делать. Я превратилась в настоящего параноика. Такое может произойти довольно быстро, и я подумала... Ладно, что я подумала, можно найти в записях, которые я делала во времена рецидива. Мне пришло в голову, что таблетки фатально сказались на моей памяти. После слов о Аболин я серьёзно запаниковала. Понимаете, бывает, что кто-то говорит мне, будто я помню то, чего в действительности не происходило, и иногда это может заставить меня удариться в панику. Я не настолько привычна к подобным вещам, как может показаться со стороны. То есть... Я хочу сказать, что обычно притворяюсь, будто мне не привыкать. Ложные воспоминания. Давненько они меня не посещали, но что поделать? и лентяи всегда возвращаются к разбитому корыту. Я стараюсь не думать о том, что могло бы случиться, поскольку этого в итоге не произошло. И какой смысл переживать из-за пролитого молока, правда? Так или иначе, я наконец-то очнулась, успев доставиться людям кучу неприятностей потерять работу и чувствуя себя законченной дурой. Может быть, я должна была через это пройти. Я перечитала свою писанину и не могу отделаться от мысли, что, возможно, это было необходимо, став чем-то вроде спускового крючка, чтобы осуществить замысел, с которым я иначе бы никогда не справилась. Правда, чувствую я себя из-за этого все равно на редкость паршиво. Мне не доставляет никакого удовольствия пугать людей, которые обо мне заботятся. К тому же теперь... Я безработная и задолжала 125 долларов за пропущенный сеанс. А позволить это себе не могу, поскольку бил меня уволил. Я его не виню, вот только понятия не имею, что буду делать, пока не найду другую работу. Деньги у меня скоро закончатся. Что с трастовым фондом, что без него. Невелика разница. Доктор огилви извинилась, но сказала, что не может сделать для меня исключение. Больница устанавливает правила Аняна. Наконец, Абалину стала названивать и решила прийти посмотреть, в чём дело. Кто-то впустил её в дом, хотя это нельзя делать, то есть впускать тех, кто здесь больше не живёт. Вероятно, кто бы это ни сделал, студент с верхнего этажа или математик из Брауна, живущий внизу, он не знал, что Абалин давно уже съехала. Она сказала, что проторчала возле моей двери почти полчаса, пытаясь до меня достучаться, а потом решила воспользоваться своим ключом. После нашего расставания я ни разу не попросила его вернуть, а она сама никогда не вызывалась это сделать. Полагаю, никто из нас об этом даже не задумывался. Моя машина стояла на подъездной дорожке, и хотя болин известно, что я часто предпочитаю ходить пешком и ездить на автобусе, она всё равно долго стучала в дверь, прислушивалась, снова стучала, и так раз за разом, пока в итоге не сдалась, воспользовавшись ключом. Я не собираюсь с ней из-за этого ссориться». Мне ли не понимать, как дерьмово это будет выглядеть? Не хватало ещё дуться на неё из-за этого несчастного ключа. Ох, хорошо, что она потеряла ключ от здания, а не от моей квартиры. Абалин вошла внутрь и нашла меня, запершейся в своей спальне. Я заперла дверь, поэтому на её пути оказалась ещё одна баррикада, которую ей пришлось преодолеть. Не знаю, как долго я там успела проторчать. Часы или дни. Я не помню, и узнать это не представляется возможным. Сейчас это не имеет никакого значения». Она крикнула, что слышит, как я плачу и разговариваю внутри сама с собой. Тогда Абалин пошла на кухню, взяла нож для масла и, умело орудая острием, вскрыла дверной замок. Оказалось, что я спряталась у окна в одних трусиках. Она выразилась иначе, но полагаю, что я там именно пряталась. Углы всегда казались мне безопасными местами. «Ничто не может подкрасться сзади, когда ты сидишь в углу, даже если этот угол возле окна». Она застала меня, съежившаяся в углу, где я сидела спиной, к стене. Но давайте не будем вдаваться в подробности. Это довольно щекотливая история. То, как она меня нашла, что я делала и в каком состоянии находилась. Впрочем, могу сказать, что я была полностью обезвожена и не ела уже, не знаю, несколько дней как минимум. И да, воду в туалете я тоже не спускала. Сначала она разозлилась, но потом обняла меня и заплакала. Не знаю, как долго это продолжалось, но я помню, что много раз просила её остановиться. И даже пыталась её бить. Увы, но я вынуждена в этом признаться. Я ударила Аболин несколько раз, пока она пыталась меня утихомирить и выяснить, что происходит, наградив её фингалом под правым глазом. Мне бы хотелось, чтобы она ударила меня в ответ, но этого не случилось». Она просто удерживала меня, грязную, истеричную дикарку, в углу, пока я не перестала, наконец, сходить с ума. Позже она стояла возле холодильника, молчаливая и спокойная, прижимая к лицу пакет с замороженным горошком. Каждый раз, когда я вспоминаю об этом, мне хочется, чтобы она ударила меня в ответ. Так или иначе, дальше цепочка событий выстраивается примерно так. Аболин позвонила доктору огилви по номеру экстренной помощи, И кто-то на другом конце провода сказал ей попробовать дать мне немного валюма, а затем позвонить моей тёте. Но я не хотела, чтобы тётя Айлейн оказалась рядом, ей очевидно, сказала об этом Абалин. Она позвонила тёте Айлейн, убедив её не беспокоиться и дать обещание, что она не станет приезжать, пока Абалин будет держать её в курсе моего состояния. В поликлинике сказали, что если со мной кто-нибудь останется, и я не буду представлять опасности ни для себя, ни для посторонних — то скорую вызывать не нужно». Это они повторили неоднократно. Затем позвонила доктор Огилви. Я что-то ей сказала, но хоть убей, не помню, что именно. Абалин согласилась пожить со мной какое-то время, и доктор Огилви объяснила ей, что нужно подождать 24 часа, а затем проследить, чтобы я вернулась к прежнему режиму приёма лекарств. Ещё она посоветовала Абалин попробовать выяснить, сколько времени прошло с тех пор, как я перестала принимать лекарства. То ли я не могла вспомнить, то ли просто не хотела никому говорить. К вопросу о прануе. Мне не хотелось, чтобы Абалин или кто-то ещё оставался со мной рядом. В итоге Абалин удалось лишь отыскать мою коробочку для пилюль, в которой я хранила свой недельный с воскресенья по субботу запас таблеток, где каждая из них лежала в своём специальном пластиковом отсеке. В, П, В, С, Ч, П, С. В коробочке было шесть отсеков, из чего она сделала вывод, что прошло как минимум шесть дней. Конечно, она понимала, что времени могло пройти гораздо больше. Абалин позвонила Марго, своей новой девушке, и между ними вспыхнула жаркая ссора. Марго заявила, что Абалин здесь вообще ни при чём, и это не её проблемы, имея в виду меня, а я её просто манипулирую. Они ещё какое-то время переругивались, пока Абалин не выкрикнула, чтобы Марго валила к чёрту, и вообще, они расстаются. Итак, резюмируем. Я напугала Абалин до полусмерти, засадила ей кулаком в глаз и послужила причиной расставания с любимой девушкой. «Так держать, Эмб, ты просто красотка!» Она остаётся здесь, поскольку ей больше некуда идти, и это самое малое, что я могу предложить после того, что она сделала для меня и чего ей это стоило — Она просто остаётся со мной рядом. Мы не живём вместе. Я вижу, что ей тяжело. Мы стараемся не мешать друг другу. Вы можете трепетно о ком-то заботиться, но не в силах жить с этим человеком. Это нелегко. Глядя на Аболин, я понимаю, насколько это верное наблюдение. До рецидива мне и в голову не приходило, насколько оно жизненное. Я как-то пошутила, что она мой рыцарь в сияющих доспехах, Но шутка получилась не смешной, и никто из нас не засмеялся. С тех пор, как она нашла меня съежившейся в углу спальни, мы ни разу вместе не смеялись. Я живу в доме, где постоянно кто-то смеётся, что соседи сверху, что снизу. Я слышу их смех сквозь половицы и потолок. Он то стихает, то раздаётся вновь. Как-то раз, через пару дней после того, как Абалин меня нашла, мы смотрели мультфильмы «Заедая это дело хлопьями Трикс», прямо как в старые добрые времена. Вот только рэн и Стимпи и крутые бобры уже не казались нам такими весёлыми, как раньше, а хлопья напоминали крошечные бумажные шарики с фруктовым вкусом. «Крутые бобры» — американский мультсериал о двух братьях-бобрах, которым предстоит начать самостоятельную жизнь после того, как родители выселяют их из дома. Посреди мультфильма я сказала, что не хочу больше его смотреть, поэтому Аболин взяла пульт и выключила свой телевизор. Конечно, ей пришлось снова перетащить ко мне всё своё барахло. Она была предельно любезна, всячески демонстрируя свою заботу, но в то же время заставляла меня ощущать себя ещё более пристыженной. Несколько минут мы сидели, не издавая ни звука, ковыряясь в сухих триксах, и доносящийся через окно уличный шум казался более громким, чем обычно. Мексиканские мальчишки, проезжающие машины, перелётные осенние птицы. К моему облегчению Абалин заговорила первой, разрядив образовавшееся между нами напряжение. По-моему, это вполне могло сойти за разрядку, даже несмотря на то, что мы наговорили друг другу после этого. «Я прочитала», — коротко сказала она, и я, понимающе кивнула Перед этим я дала Абалин свои записи, которые сделала во время помутнения, попросив их прочитать. Она отказывалась, но я убедила её, что для меня это очень важно. «Спасибо», — мягко произнесла я. «Тебе это помогло?» — спросила она. В ответ я пожала плечами. «Возможно, слишком рано об этом говорить, но мне так не кажется. Думаю, это было всего лишь начало, и мне нужно было с чего-то начинать, но я всё ещё боюсь». Я чуть было не ляпнула что-то в духе доктора Огилви, вроде «У меня по-прежнему высокая степень когнитивного диссонанса» но вовремя осеклась и обошлась более простыми фразами. «Но всё же ты начала», — сказала она, и я обратила внимание, что она вылавливает из своей миски лимонно-жёлтые триксы, выстраивая их шеренгой на полу перед собой. Это напомнило мне о том, что я намеревалась сделать. Не могу отделаться от ощущения, что ничего бы этого не случилось, если бы я была в тот день немного тактичнее. «Ты не должна ходить вокруг меня на цыпочках», — запротестовала я. Впрочем, я говорила ей это уже не раз. «Не нужно со мной нянчиться. «Однако...» — начала она и замолчала. «Ты ведь не знала, что у меня в голове засели две версии случая с Евой и Аболин, и не могла знать, только если в действительности не произошла лишь одна из них». Она достала из миски ещё одну жёлтую палочку Трикс и поставила её рядом с остальными. «Теперь ты в это веришь?» Ей бы хотелось, чтобы я сказала, мол, да, верю, но она была слишком добра ко мне и заслуживала чего-то большего, чем ложь. Поэтому я призналась. Нет, но я работаю над этим. Я имею в виду, что через несколько дней увижусь с доктором Огилви, я над этим работаю, поверь. Я знаю, что сейчас со мной не всё в порядке, но это только начало. Я понимаю, что в моей голове что-то пошло не так. Ты храбрая девушка, имб. Клянусь, я не смогла бы жить с таким дерьмом. Ты сильнее меня. Нет, просто я к этому привыкла. Я никогда не была другой. Честно. Кроме того, ты тоже прошла через трудности, которые, как минимум, ничуть не меньше. Не могу представить, чтобы у меня хватило смелости сделать то, что совершила ты. Она поняла, о чём я, поэтому мне не нужно было объяснять. Люди просто делают то, что должны. Вот и всё. Если бы нас кто-то сейчас услышал. Её губы тронула слабая улыбка, и она едва не рассмеялась. Прямо какое-то общество взаимного восхищения импы Абалин. Я улыбнулась, но от смеха тоже решила воздержаться. «Может быть, тебе стоит написать об этом?» — продолжила Абалин. «Не так, как ты это сделала во время рецидива. Я имею в виду, если ты превратишь это в один из своих рассказов». «Я не писатель, я художник. Я знаю, просто мне кажется, это может помочь». «Я давно не писала рассказы. Думаю, это всё равно, что кататься на велосипеде», — заявила она, затем взяла лимонно-жёлтый трикс и съела его. «Странно, что ты вообще это прочитала. Это была твоя идея», — напомнила она мне. «Я знаю, но всё равно это странно. Знаешь, что меня больше всего удивило? Строки о чёрной орхидее. Эта часть меня особенно зацепила. И здесь тоже есть доля моей вины». «Ведь это была моя идея — сходить на выставку перо «Значит, это произошло на самом деле?» «Если только мы обе не сошли с ума, чёрт его знает. Мои родители уверены, что я чокнутая, будто сортирная крыса». «Твои родители тебя просто не знают», — парировала я изо всех сил, стараясь не думать о презрении, которое к ней испытывали отец и мать. Хотелось бы мне, чтобы у Аболин была такая мать, как Розмариен, и бабушка вроде Кэролайн, которые, я уверена, поддержали бы меня в любой ситуации. В любом случае, так и есть. Мы пошли на выставку Перо, и там была инсталляция «Чёрная орхидея». Я никогда не забуду, как сильно ты тогда расстроилась. Этого не должно было произойти. Я просто слишком разволновалась. Вид у неё был чертовски жуткий, и особенно страшно то что ему приходилось смотреть на эту жуть каждый день, поскольку шут его знает, сколько времени ушло на то, чтобы её закончить. Месяцы, наверное. Только представь, долгие месяцы ему приходилось изо дня в день возвращаться к этому гротескному предмету и тем исследованиям, которые нужно было провести для его создания. Я читала, что в Калифорнии была феминистская группа по защите прав женщин, пострадавших от насилия, которая пыталась запретить выставку из-за этой инсталляции. «Чёрт возьми, я не могу их за это осуждать». «Я против цензуры», — воспротивилась я, каким бы ужасным ни выглядело искусство. Абалина хмурилась и уставилась на лимонно-жёлтую триксину, которую она сжимала большим и указательным пальцами, не успев поднести карту «Ты же знаешь, что я не сторонница цензуры в искусстве, имп. Я просто хочу сказать, что понимаю, почему эта скульптура вызывает такую сильную реакцию». Мы, конечно же, имели в виду фазы, Один, пять. Гротескную карусель, которую перо создал, используя слепки с натуры и таксидермию, чтобы изобразить превращение Элизабет Шорт в оборотня. Это был последний объект экспозиции, который мы успели посмотреть, прежде чем я не выдержала, и нам пришлось срочно покинуть галерею. «Если написание рассказа поможет тебе решить вопрос со второй Евой, которую ты помнишь, это будет неплохо», — рассудительно произнесла она. «Я хочу тебе помочь, ты же знаешь. Если ты не против, конечно. Мне не хотелось бы быть навязчивой». «Я знаю. К тому же я уверена, что доктор Огилви сможет тебе помочь». Я объяснила Абалин, об что никогда не говорила с доктором Огилви о Еве Кеннинг, изрядно миф её этим признанием. «Имп, как бы с ней не обстояли дела на самом деле, тебе не кажется, что скрывать такие вещи от своего психиатра — это очень серьёзно? Разве ты не за это ей платишь?» Я сомневаюсь, что она верит в призраков, и уж точно не в оборотней с русалками. Не всё ли равно, во что она верит? Ты понимаешь, что с её работой она успела наслушаться гораздо более странного дерьма? Я сказала Абалин, что серьёзно в этом сомневаюсь. Слушай, что плохого она может тебе сделать? Разве ты что-то натворила? Судя по увиденному и твоим рассказам, мне кажется, если бы она собиралась тебе навредить, то давно бы уже это сделала. Я хотела сказать ей, мол, хватит, пожалуйста, давай перестанем об этом говорить. Видимо, я разозлилась, либо просто хотела объяснить Абалин, что она не понимает. Есть обычные чокнутые, а есть психи, которые верят в русалок, оборотней, единорогов, фей и прочую ерунду. Но я этого не сделала. Конечно, она заслужила право высказывать своё мнение. Я загремела бы в больницу или того хуже, если бы она вовремя меня не нашла если бы Аболин не озаботилась тем, чтобы прийти и проверить, что со мной происходит, а затем решила остаться рядом. И вообще, в глубине души я ощущала, что она, скорее всего, не ошибается насчёт доктора огилвы «Хорошо», — коротко ответила я. «Хорошо что?» «Хорошо, я поговорю с ней». «Я постараюсь подумать над идеей и написать рассказ. и Я буду рядом, если вдруг тебе понадоблюсь, потому что тебе больше некуда идти». «Господи, имп, нет, не потому, что мне некуда пойти». «А что, разве не так?» Она ничего не ответила. На этом наш разговор закончился. Покачав головой, она вздохнула, потом взяла миску с хлопьями и коробку с хлопьями, встала и пошла на кухню. Я осталась сидеть на полу перед тусклым экраном телевизора, пытаясь представить, что буду говорить своему психиатру, если всё же решу к нему обратиться. Я ломала голову над тем, что надо будет, по мнению Аболин, ей рассказать, поскольку понимала, что дело не столько в Еве, сколько в том, чтобы подобрать нужные слова. Остаток дня мы мало разговаривали. После наступления темноты позвонила тётя Эйлэйн, а потом я засела за картину и работала, пока не вымоталась настолько, чтобы попытаться уснуть. Я складирую противоречия поверх сокращений, строю себе карточный домик или пытаюсь соорудить беспорядочную кучу из бирюлик. Я сказала об Алине, что никогда не говорила со своим психиатром о Еве Кеннинг, но это неправда. Просто взгляните на страницы 115 и 166, где я написала. Я скрыла от неё, что пытаюсь изложить эти события на бумаге, хотя мы уже несколько раз говорили о Еве Кеннинг как об июльской Еве так и о Ноябрьской, так же, как мы обсуждали Филиппа Джорджа Салтаншталя с его утопленницей, картину и бытующую в народе истории, и «Русалочку». Говорили мы также об Альбере перо «Видении абсолютного разрушения» и «Красной шапочке». Когда я сказала о Абалин, что скрывала это от доктора Огилви, ошибалась ли я или лгала? Зачем мне было лгать? Может, это ложные воспоминания? Также я написала, что Абалин сказала мне будто мы вместе с ней посещали выставку. Но ведь это было не так. Пойти туда меня попросила моя подруга Элен из букинистического магазина Ани Абалин, и произошло это в конце сентября, после того, как Абалин объявила, что она со мной расстаётся. «Я не хочу лгать, но всё же я лгу». «Говорю тебе, Индия Морган Фелпс, дочь Розмариен и внучка Кэролайн, ты понятия не имеешь о движущих тобой подспудных мотивах». Ты всё запутываешь, отрицаешь, плетешь паутину лжи, сознательно или бессознательно, и даже не можешь сказать, почему. Это ненормально. Вообще всё это ненормально. Хотя нет, на самом деле всё ещё хуже. Я начинаю терять нити моей истории с привидениями. Я уже не вполне уверена, что это именно история о привидениях. А если нет, то даже не понимаю, чем ещё это может быть. И что делать, я тоже не понимаю. Я откладываю в сторону вопросы, которые задавала в прошлый раз, когда садилась за бабушкину пишущую машинку. Не потому, что это некорректные вопросы, а просто... Просто так. Может быть, я уже получила на них ответы. Вот почему. Меня устроило бы, если бы это было так. Вчера я впервые после своего срыва увидела доктора Огилви. И этим вечером мне бы хотелось написать о нашей встрече и о том, как мы побеседовали, передать суть нашего разговора, Но сегодня утром я проснулась с головной болью, и с тех пор стало только хуже. Мой обычный коктейль из эксидрина и аспирина не помог. В левый глаз мне словно воткнули железнодорожный клин, а в черепе бегают гремлины и колотят по кастрюлям со сковородками. Черепные гоблины. Хм, у Абалин нашёлся флакон кадеина, который ей дала подруга, и она предложила его мне. Но я не люблю пользоваться чужими рецептами. Видимо, Аболин не свойственны подобные сомнения, поэтому я вежливо отказалась. Вероятно, это могло помочь, но я не уверена, сочетается ли КДИН с моими лекарствами, а звонить в аптеку, чтобы это выяснить, мне не хотелось. Аболин предложила поискать в интернете информацию о возможных негативных последствиях, но я не доверяю советам о лекарствах, которые размещаются в интернете. Откуда мне знать, что их автор действительно разбирается в той теме, о которой пишет? Доктору Огилви... Далеко за 50, возможно, около 60. Я никогда не интересовалась её возрастом, но у меня всегда довольно хорошо получалось угадывать, сколько лет людям. У неё длинные волосы, и она собирает их в хвост. Свободно торчащие пряди, схваченные у корней резинкой, слегка волнистые или курчавые. Цвет волос у неё в основном серый, за исключением нескольких упрямо пробивающихся каштановых полос. Эти полосы почему-то совсем не курчавятся. Глаза у доктора Огилви добрые и слегка насторожённые. Они орехового цвета, скорее с зелёным оттенком, чем коричневым. Кожа вокруг этих добрых, насторожённых, орехово-зелёных глаз испещрена тонкой сетью морщинок. Она много улыбается, но это скорее мягкая полуулыбка, из-за которой не видно зубов. Ей не свойственно улыбаться в 100 зубов, и это хорошо, потому что меня нервирует, когда люди так скалятся. Ногти у неё обычно аккуратно отполированы. Я ведь упоминала всех этих насекомых в рамках на стенах её кабинета, верно? И то, как она чуть не выучилась на энтомолога в колледже. Итак, вот её офис, где стены выкрашены в тёмно-красный цвет, который гораздо более приятен для глаз, чем может показаться большинству людей. Тёмно-красный, но не бордовый. В тёмно-бордовом присутствует что-то от пурпурного цвета, но в красных стенах её офиса нет ни малейшего намёка на пурпур. В первый или второй раз, когда мы с ней встречались, я расспросила её обо всех этих насекомых в рамках, и она рассказала мне о многих из них. В её коллекции очень много жуков, и она призналась мне, что питает к жукам особенно тёплые чувства. Свою страсть к жукам она назвала любительской coleopterology. Coleopterology ко ле оп те ро я раздел энтомологии, изучающий жуков. Она рассказала, что 25% всех видов на Земле — жуки. «Бог», — сказала она однажды, — «если он существует, очень любит жуков». Позднее она объяснила мне, что перефразировала британского биолога по имени Холдейн. Особенно она гордилась гигантским черно-белым по имени жук Голиаф. Голиатус голиатус. Размером в четыре с половиной дюйма, которого она лично отловила во время поездки в Камерун на западе Африки. «Уже тогда это было довольно небезопасное место», — сказала она. «А теперь там ещё опаснее. Тебе, наверное, лучше никогда не посещать Камерун. Это красивая страна, и люди там красивые, не говоря уже о жуках, но слишком сильные политические передряги. Не стоит ездить в Камерун имп». Я хмыкнула, что вряд ли когда-нибудь смогу себе это позволить, даже если очень сильно захочу. Потом она показала мне несколько десятков бабочек и богомола, похожего на опавший лист. «Большинство из них я не ловила», — призналась она. «В Нью-Йорке есть магазин «Максила» и «Мандибула» на Колумбусе, прямо за углом от Американского музея естественной истории. Я частенько там отовариваюсь». Я спросила, почему у неё на стенах нет пауков, и доктор Огилви напомнила мне, что пауки не насекомые, а отдельный вид, паукообразные, как скорпионы и клещи. «Я не коллекционирую паукообразных», — объяснила она. «Да, у вас много жуков». «Это ещё что, видела бы ты мой дом?» «Мне не стоит так подробно расписывать коллекцию насекомых доктору Огилви. Наверное, я просто пытаюсь протянуть время». «Именно этим ты и занимаешься», — раздраженно напечатала имп. «Ты медлишь, как будто от этого тебе полегчает, словно если немного подождать, всё успокоится». «Нет, не успокоится. Никогда. Наоборот, разразится настоящая буря». «Ладно, вот что я помню после вчерашнего приёма. С декабря 2008 года я время от времени поднимала в беседах с Магдалиной Огилви тему Евы Кеннинг то есть в течение последних 22 месяцев. На это указывают её записи, в которых Ева не раз упоминается после июльской встречи и во время ноябрьских событий, которую я всё чаще отвергаю как «Ладно, я ещё вернусь к этому». Доктор Огилви знала, что я пыталась разрешить парадокс с двумя Евами и дважды покидавшей меня Аболин. Она показала мне свои записи в качестве доказательства. Надо признать, это оказалась очень толстая пачка заметок. Верит ли она в призраков, оборотней и русалок? Она сказала, что это не имеет отношения к делу, и мне кажется, что я могу её понять. Однако она не знала, что я записываю свою историю. Можно сказать, что доктор огилви удивилась, узнав о её существовании, хотя я думаю, что ей пришлось изрядно постараться, чтобы скрыть свои эмоции. Первое, что я вчера сделала, показала ей то, что я называю «семью» страницами, которые я написала во время своего срыва. Она уточнила, можно ли ей зачитать их вслух, и я ответила, что да, конечно, можно, честно говоря, покривив душой. Когда она закончила, я еле сдерживалась, чтобы не задрожать, страстно желая убежать прочь. «Это очень сильно», — произнесла она. «Читается почти как заклинание». «Заклинание против чего?» «Зависит от многих факторов», — вздохнула она. От одолевающих тебя призраков, а, может быть, от твоего недуга. От аномалии, с которой ты так долго боролась. От внутренних противоречий. Кроме того, этот текст читается как декларация о намерениях. Изложив это на бумаге, ты совершила смелый поступок. Очевидно, что тебе нельзя было прекращать прием лекарств, но... Тут она замолчала. Я готова была побиться об заклад, что знаю, что она намеревалась закончить это предложение. «Ты веришь, что эти события произошли в действительности?» — спросила она, постучав пальцем по страницам. — Именно так, как ты их описала. Немного поколебавшись, я призналась. «Не знаю, я психанула и просто забила на утверждение Абалин, что существовала только одна Ева. Я цеплялась, не знаю за что, не понимаю, даже если я выдумала вторую Еву, как это могло послужить для меня неким утешением». «Возможно, это тот вопрос, на который нам нужно найти ответ». Потом она поправилась. «Хотя нет, на этот вопрос ты должна найти ответ сама, имп». И она процитировала фразу Джозефа Кэмпбелла, которую я ранее уже приводила. Или нет? О том, что можно сойти с ума и снова воскреснуть. «Это твое путешествие. Если тебе когда-нибудь суждено обрести покой, и я считаю, что эту проблему ты должна попытаться разрешить сама». Я всегда буду рядом, конечно, если тебе понадоблюсь. Возможно, я могу тебя в чём-то направлять. Но такое ощущение, что ты начинаешь собирать кусочки картины воедино. Думаю, на тебе благотворно сказывается присутствие Аболин. Она хочет, чтобы я написала рассказ про вторую часть истории, Альбера Перо, выставку и всё остальное. Думаешь, ты сможешь? Мы уже успели обсудить выставку перой и то, как она вписывалась или не вписывалась в мою искажённую хронологию событий между концом июня и зимой 2008-2009 года. Июль, ноябрь или что там ещё. Я сказала ей, что Аболин объявила, будто не посещала со мной выставку, но я твёрдо уверена, что ходила туда не одна. Я бы просто не рискнула пойти туда в гордом одиночестве. «Вот с чего я хочу начать», — кивнула доктор Огилви. «Точнее, хочу, чтобы ты с этого начала». Сказав это, она уставилась на толстую папку с моими записями, раскрытую у неё на коленях. «Существует причина, по которой ты сфабриковала вторую историю, если предположить, что ты её действительно сфабриковала, и тебе нужно прежде всего узнать, почему это случилось». «Я не знаю, почему». «Я понимаю, но думаю, ты сможешь это выяснить». «Или вспомнить. Это кроется где-то в глубине твоего сознания». «Даже подавив эти воспоминания, ты от них полностью не избавилась, просто спрятала их от самой себя куда подальше. Может быть, ты пытаешься от чего-то защититься?» «Что может быть хуже, чем две Евы и всякие русалки с оборотнями?» — хмыкнула я, даже не пытаясь скрыть свой скепсис. «Это твой вопрос», — мягко сказала она. «Не мой, но есть одно упражнение, которое мне хотелось бы, чтобы ты попробовала. Я бы хотела, чтобы ты составила для меня список» чтобы ты перечислила те вещи, в которых начинаешь терять уверенность, хотя раньше верила, что это правда. Она имела в виду факты, а не правду, но я не стала её поправлять. Насчёт Евы Кеннинг. Понимающе кивнула я. Да, о ней и о тех событиях, которые кажутся тебе с ней связанными. Ты готова? Да, согласилась я, хотя и не чувствовала особой уверенности. Она вручила мне жёлтый блокнот и ещё один карандаш. Номер 2. Шестиугольный в поперечном сечении. Паламина. Блэквинг. Высококачественный графит. Объяснив, что оставит меня в покое, пока я буду писать свой список. Я буду снаружи, в коридоре. Просто дай мне знать, когда закончишь. И вот что я написала. Она сделала себе ксерокопию, разрешив мне забрать оригинал домой. 1. Существовала только одна Ева Кеннинг. 2. Я наткнулась на неё в июле, а не в ноябре. Три. Аболин ушла от меня в начале августа. Четыре. Возможно, я не смогу точно изложить хронологию рассказ об этих событиях. Пять. Это была сирена, не волчица. Шесть. Аболин не ходила со мной на выставку перо Это сделала Элен. И случилось это после того, как Аболин меня бросила. Семь. Я придумала историю с волчицей, слэш второй Евой, слэш Перро, в качестве защитного механизма от событий, связанных с июльской Евой. Восемь. Существовала только одна Ева Кеннинг. А потом я встала и открыла дверь, обнаружив снаружи доктора Огилви, разговаривающей с медсестрой. Она вернулась в кабинет, и я снова села на кушетку. Она прочитала мой список два или три раза. «Последний пункт», — сказала она. «Я хочу обсудить его, прежде чем ты уйдёшь». С этими словами она бросила взгляд на часы. Оставалось пять минут до того, как мое время истечет. «Хорошо», — ответила я, потянувшись к своему бесформенному тканевому мешку, верно служившему когда-то розмари, и положила его себе на колени. Ощущая его в руках, я чувствовала себя в безопасности. Кроме того, мне не хотелось его случайно тут забыть. «Это серьезное признание», — продолжила доктор Огилви. «Оно поможет нам выяснить, что могло с тобой случиться». Казалось, она ожидала от меня какой-то реакции, но я промолчала. «Имп, почему ты подозреваешь, что тебе мог понадобиться защитный механизм от июльской Евы? Разве это не очевидно? Возможно, но я хотела бы услышать, что ты сама об этом скажешь». Какую-то минуту я молча на неё смотрела. То есть в буквальном смысле я пялилась на неё целую минуту. Наверное, она увидела в моих глазах нежелание и смущение. «Сирены?» Начала я. «Поют, чтобы вы потерпели крушение и утонули. Они поют свои песни, и если вы их слушаете, это заставляет вас поступать так, как вы сами никогда бы не сделали. Они манипулируют вами в своих целях. Мне ненавистна сама мысль о том, что мной могли манипулировать. Но волчица она была совсем беспомощной, всего лишь призрак, нуждающийся в том, чтобы я помнила о том, что она волчица. И она сама тогда тоже это не забудет». Она улыбнулась чуть шире, чем обычно, и я опустила глаза к своей сумке. «Как ты думаешь, что заставило тебя сделать июльская Ева, имп?» «Я не могу это сказать. Позже, возможно, но не сейчас. Не спрашивайте меня об этом ещё раз, пожалуйста». «Мне жаль. Я не хотела на тебя давить». Потом я указала, что моё время вышло, и доктор Огилви повернулась к своему компьютеру, записав меня на следующий приём. Затем она выписала мне рецепт на лекарство — нацарапав его тем секретным языком, который могут расшифровать только врачи и фармацевты. «И подумай на досуге о седьмом пункте», — сказала она, когда я собралась уходить. В размысли над ним хорошенько. «Семь слэш семь слэш семь». «Я и так постоянно об этом думаю», — ответила я. Когда я вышла из здания, пошёл дождь. Его струи холестали по сугробам грязного снега. Зрелище это было на редкость уродливое поэтому я предпочла разглядывать раскинувшееся надо мной небо. Когда я ехала на автобусе домой, моей соседкой оказалась пожилая португалка с великоватыми ей зубными протезами и крупной родинкой на переносице. Из родинки торчало три толстых белых волоска. Несмотря на холод, на ней были светло-зелёные шлёпанцы и футболка. Судя по всему, она была такой же ненормальной, как и я, разве что, скорее всего, не принимала никаких лекарств. Она сидела напротив меня, разговаривая сама с собой, и это раздражало других пассажиров, которые недовольно сверлили её взглядами. «Вам не холодно?» — спросила я её. Казалось, она была поражена тем, что кто-то решился с ней заговорить. «Как и всем в это время года, разве нет? Вам следовало бы надеть пальто и обувь получше». «Точно», — согласилась она. «Но знаете ли, туфли и пальто слишком сильно закрывают кожу». «Вам так надо видеть свою кожу?» «А вам нет?» «Никогда об этом не думала». Я спросила её имя, и она искоса взглянула на меня, словно пытаясь разгадать, не скрываются ли за моим вопросом какие-то коварные скрытые мотивы. «Теодора», — решилась она наконец. «Когда у меня было имя, меня звали Теодора, но оно исчезло в один прекрасный день, когда я забыла проследить за своей кожей. Не знаю, но когда-то меня звали Теодора». «Меня зовут Индия», — представилась я, и она рассмеялась, из-за чего её свободно сидящие зубные протезы слегка сдвинулись с дёсен. «Странное имя маленькая леди. Моя мама вычитала его в «Унесённых ветром». Это книга, и в ней есть персонаж. Женщина по имени Индия Уилкс». «Книга», — медленно повторила она, а затем добавила. «Вот твоё имя. Ты книга». Некоторое время после этого она разглядывала проплывающие за окном витрины магазинов Вестминстера. «Извините, если побеспокоила вас», — сказала я. Она вздохнула, не отводя глаз от окна. «Ты ничуть меня не побеспокоила, Индия Уилкс. Но следи за своей кожей. Не носи так много одежды. Никто сейчас не знает, как ухаживать за своей кожей. Ты только посмотри на них. Никто в этом автобусе не следит за своей кожей, поэтому она свободно вальсирует по ночам». «Либо ты следишь за своей кожей, либо она где-то шляется». Я дала ей пять долларов, хотя она меня об этом не просила. Она сжимала скомканную купюру в левой руке, довольно грязной на вид. Похоже, она давно уже не мылась. «Я буду внимательнее следить за своей кожей», — заверила я её. «Согрейтесь и купите себе что-нибудь поесть». Она промолчала в ответ, и я вышла на следующей остановке Водитель автобуса поинтересовался, не побеспокоила ли меня Теодора и не пыталась ли клянчить деньги. «Нет», — сказала я, — «мы просто разговаривали». Водитель взглянул на меня с неприкрытой иронией. «Как скажете», — усмехнулся он. Когда я вернулась домой, Амболин сидела по-турецки на полу перед своим телевизором и резалась в игру под названием «Fallout New Vegas». Я знаю это название только потому, что она сама сказала мне его прошлой ночью. Она играла за персонажа по кличке Курьер, который блуждал по постапокалиптической пустыне махаве пытаясь найти потерянный пакет с платиновой фишкой для покера. Всё это казалось мне какой-то бессмыслицей. Я объявила ей, что собираюсь написать рассказ, и поэтому удаляюсь в свою синюю комнату со множеством книжных полок. «Хочешь, чтобы я напомнила тебе об ужине?» — спросила Аболин. Я ответила, что если вдруг проголодаюсь, а я знала, что вряд ли, то выйду и найду себе что-нибудь поесть. Но все равно поблагодарила ее за столь любезное предложение. И вот я закончила свой рассказ о ноябрьской Еве, той, с которой я не пересекалась на Валентайн-роуд. Правда, оказалось, что он получился больше об Альбере перо и Элизабет Шорт. Именно так, как я и задумывала. Поскольку у меня никак не получалось перечислять недостоверные факты, в итоге я смогла изложить правду. Меня беспокоило мысль, что доктор Огелви усомнится в целесообразности написания рассказа о волке, которого с большой натяжкой можно соотнести с волком из «моей» собственной истории. Но она этого не сделала, даже когда я предположила, что просто спрятала одну шкатулку внутри другой, и всё, что у меня получилось — очередной вымысел, скрывающий в своих недрах другой вымысел. «Если вымысел удалось изловить, — ответила она, — значит, ты обрела над ним власть». Я не стала с ней спорить. На то, чтобы написать улыбку оборотня, у меня ушло пять дней и ночей, и я не собираюсь продавать её какому-нибудь журналу. Этот рассказ принадлежит лишь мне и никому больше.